Глава шестая. Направляясь по вымощенной улочке вдоль зданий, выполненных в готическом стиле, мы с Владом оба молчали. Лишь изредка поглядывали друг на друга, словно крали возможность лучше рассмотреть профиль лиц. Я буквально чувствовала на себе его карий, тёплый взгляд и ухмылку. Правый уголок его сомкнутых тонких губ ничуть не скрывал коварства. Теряясь в догадках, о чём сейчас мог размышлять Влад, я постаралась выбросить из головы абсолютно всё. «Вижу, что ты потихоньку обживаешься в Париже». Влад первым разорвал между нами молчание. Он указал на несколько пакетов из бутиков, которые я держала в правой руке. Я ухмыльнулась и согласно закивала. «Но я всё-таки надеюсь, что мы тут ненадолго», ответила я, глядя прямо перед собой. Казалось, проницательный взгляд Влада мог догадаться о чём угодно, а мне бы не хотелось, чтобы мужчина увидел по моему выражению лица, что я здесь совсем несчастлива, я здесь одна. Мужчина всё же почувствовал в моих словах безрадостность и решил промолчать. Мы почти добрались до центрального парка. Массивные железные ворота, явно выставочная работа мастера, были открыты, приглашая войти в сад. «Какая красота!» Восторг простыми смертными словами было описать невозможно. Я много читала статей про Париж и, конечно, узнала эту часть парка. Столько скульптур, больше походивших на итальянские изысканные украшения, словно ворованные из своей же страны. Кругом зелень, готовящаяся к осенней прохладе и небольшой ветерок, навевающий собственную романтическую мелодию. В этом весь французский шарм. Даже если бы не хотел любви, она сама проникнет своим вирусом в кровь и заставит поверить в лёгкость и непринуждённость. Влад был зачарован мной, и только сейчас я обнаружила, что мужчина успел достать свой фотоаппарат и сделать пару снимков. Я совсем стушевалась, прячась за пакетами, которые сразу приподняла, и рассмеялась. Звук искреннего смеха Влада явно пробил стрелой моё сердце. «Самое ценное для фотографа — это получить искреннюю эмоцию модели», — загадочным тоном проговорил он. «Не прячься от меня». Влад подошёл ближе ко мне и отнял у меня мои покупки. Сопротивляться было бесполезно, Я лишь подыграла ему, как расстроилась разоблачению. Улыбка не покидала моего лица, я совсем растаяла перед Владом, а после того, как он положил мои пакеты на скамью, скинул следом тубус и кожаную куртку, оставаясь в синей рубашке, вовсю вооружился фотоаппаратом. — Но я не модель, а потому при всём желании тебе подыграть не сумею, — мягко ответила на его реплику. «Между нами явно витала особенная связь, которая с каждым словом лишь сильнее сплетала нити». «Не нужно притворяться, Лиза», — томно заявил Влад, на что я только молча кивнула. «Без лишних слов, как однажды пелась в песне известного исполнителя, и только так вы почувствуете силу любви. Ой-ой!» — одёрнула себя, явно мои бурные фантазии сейчас сыграли со мной злую шутку. Воспоминания снов, которые преследовали меня несколько ночей и в главной роли был Влад, опять картинками замигали перед глазами, что только вогнали в краску. «Щёлк!» Я услышала отчётливый звук снимка. Мигнув пару раз, догадалась, как внимательно за мной наблюдал Влад, выискивая самые сокровенные эмоции и запечатлевая их на плёнку. «Так нечестно! Я даже не успела подготовиться!» Насупилась, хотя в душе почувствовала игривость всей ситуации. Снова щелчок камеры, и я рассмеялась, выставив перед собой руки. «Я же тебе сказал, Лиза, будь собой!» Обманчиво-ласково проговорил Влад, выглядывая из-за фотоаппарата. И снова лукавит со мной этот бес. щеки предательски горели огнём, и теперь я в любом случае буду вся пунцовой на плёнке. «С тобой мне трудно быть собой», — необдуманно сболтнула, прячась за скульптуру Купидона. Его лук был направлен в небо, как будто этой стреле предначертано покорить весь свет. Влад выпрямился, вновь одарив меня своей коварной ухмылкой, овладевшей моим сердцем. «Знаешь, это преступление — вот так девушек завлекать!» Я откнула пальцем на его фотоаппарат, который он держал в левой руке. Влад удивлённо приподнял густые брови. О, oh. меня ещё в этом не обвиняли!» Сдержав свой смех, Влад постарался быть серьёзным. «Значит, слишком были тобой увлечены. Вот в чём соль!» Пожала плечом и опять щелчок камеры. «Боже, когда Влад только успел так быстро среагировать?» «А ты?» «Нет?» Он остановился буквально в метре от меня но если бы Влад шагнул чуть ближе, мы бы снова оказались в опасности своих флюидов. Пристальный, пронзительный и ожидающий взгляд мужчины околдовал меня вновь. Влад коснулся моего подбородка, плавно опускаясь вниз по шее, задерживаясь на сонной артерии. Конечно, моё сердце пустилось вскач от одного лишь ощущения тепла его ладони. Его скулы напряглись струной, а глаза потемнели, желая большего. Солнечные лучи обжигали наши тела, или это вовсе были не они? Как сильно Влад влиял на меня, что я вовсе прекращала отдавать себе отчёт в том, что была чужой невестой. Но как хорошо, что мы были в парке и повсюду сновали отдыхающие. Криками, смехом и шумом вытянули из омута, в который мы с Владом постепенно входили. Нас затягивало, и поделать ничего не могли. Я шумно сглотнула, опустив взгляд в пол, как будто мне было интересно рассматривать серую плитку. Мужчина тяжело задышал и всё же ступил на шаг ближе ко мне. Я тут же вскинула голову вверх, натыкаясь на его полуопущенную голову. Губы Влада слегка приоткрыты, и он смотрит на мои. «Останови меня, Лиза!» — шёпотом попросил он, обняв меня и прижав к себе ближе. Мы смотрели в глаза друг другу, постепенно вокруг нас исчезали посторонние звуки, и лишь наше дыхание играли важную роль. «Как?» — это скорее был риторический вопрос, но Влад всё равно попытался ответить. «Скажи, что не чувствуешь ко мне никакого притяжения. Просто скажи одно слово, и я отойду от тебя. Хотя мне не так-то легко это сделать», — выпалил фразу практически без остановки. «А если я не хочу, чтобы ты останавливался, что тогда?» Заволновалась я и с волнением наблюдала за его внутренней борьбой с самим собой, которая так отчётливо вырисовывалась эмоциями на лице. «Тогда у нас с тобой большие проблемы, Лиза». Серьёзный тон голоса мужчины окончательно разрушил во мне иллюзию реальности происходящего. Потому что он был прав. «Каждая наша встреча будет мучительно-волнительной, желанной и отчаянной. Но как же мой жених? И ведь Влада я совсем не знала».